Глава 22. О чудесная радость от новой, ещё более тесной близости. После исчезновения всех противоречий, после того, как побеждены все укоры совести. О, эти дни, когда наконец сделана окончательная уступка после тщетной борьбы со страстной жаждой полного слияния. Но какие страдания, какие протесты со стороны Роберты, и какая решительность, не без сознания, однако, что это обман зло, со стороны Клайда. А когда все совершилось, какое безумное наслаждение охватило их. И все-таки она потребовала обещания, что никогда, никогда, если случится что-нибудь, никогда он не покинет ее, потому что без его поддержки она будет беспомощна. И он, порабощенный своим желанием, необдуманно дал слово, что никогда-никогда не сделает этого. Но и тогда мысли о браке не было у него. Но все же и Клайд чувствовал, если не так мучительно, как Роберто, что это был грех, смертный грех, как много раз слышал он от матери и отца, что он стал соблазнителем и нарушил святое таинство брака. А Роберто часто думала о неизвестном будущем и что станет с нею, если Клайд переменится или оставит ее. Но приходила ночь, и она так же, как и он, спешила на условленное место встречи с ним, а затем поздно ночью проскальзывала в эту тёмную комнату, которая казалась ей теперь больше, чем раем, так неудержимо пылала в ней лихорадка юности. А Клайд по временам, несмотря на все свои сомнения и страхи, после этой внезапной покорности Роберта своим желаниям, чувствовал себя первый раз за все эти годы настоящим мужчиной, который действительно знает женщин. Если Роберта добровольно отдалась ему, то почему этого не хотят сделать и другие? Манеры его стали свободнее, и он часто смотрел на себя в зеркало с уверенностью и восхищением, чего он никогда раньше не испытывал. Этому способствовала также Роберта, которая, понимая, что всё её будущее зависит теперь от его желаний, непрерывно льстила ему, восхищалась им. Действительно, согласно своим воззрениям, она теперь была его и только его, и больше, чем какая-либо жена должна была делать то, что он хочет. И Клайд забыл временно своё одиночество и скромное положение здесь, забыл, что его богатые родственники выказывали ему до сих пор только пренебрежение, и был счастлив посвятить ей всего себя, не думая о будущем. Единственное, что теперь внушало ему тревогу по временам, это мысль о том, что отношения эти могут иметь естественные последствия, как боялась Роберта, и что это, благодаря исключительной привязанности Роберты к нему, может быть для него большим затруднением. Но эта мысль редко тревожила его. У него теперь Роберта, их отношения оставались тайной для всех, и солнечные теплые дни ноября и первые дни декабря прошли как во сне. А Гриффитсы все еще не возвратились в город. Они уехали в середине июня, и Клайд часто думал, где они теперь, как протекает их жизнь. Их большой дом был закрыт, там царила тишина, и Клайд, проходя мимо, не видел никого, кроме садовников, да иногда случайно шофера или слугу, выносившего какую-то мебель во двор. Для него этот дом был почти символом той высоты, на которую он при каком-нибудь повороте судьбы может надеяться попасть». Он не мог отказаться от мысли, что его будущее должно каким-то образом соединиться с тем величием и пышностью, которые он видел перед собой. Изредка он получал кое-какие сведения о жизни гриффицев из беглых заметок, которые печатались в двух местных газетах в столбцах, отведённых светской хронике. По временам он представлял себе Джильберта Гриффица в его большом автомобиле, Беллу Бертину и Сондру танцующими, катающимися на лодке при луне или скачущими на лошадях. Он делал сравнения, которые были мучительны для его чести. В конце концов, кто такое Роберта? Простая работница на фабрике, дочь родителей, живущих и работающих на бедной ферме. Она должна работать, чтобы заработать себе на жизнь, тогда как он? Он, если бы судьба стала немного милостивой к нему, он мог бы Неужели же это конец всем его мечтам в связи с грифницами о лучшей жизни в высшем обществе? Но ну вот Гриффицы и их друзья снова вернулись в город, и теперь жизнь их ещё более стала интриговать Клайда. Что происходит там в этих красивых домах, выстроившихся вдоль бульвара Уайкиджи?